Глава тринадцатая Мы последовали за Золнером в душевую, я, Макс, Нэш и Фостер, и встали под душ, мыли волосы специальным шампунем, терли ногти щеткой и дезинфицирующим средством, полоскали горло каким-то ужасным зубным эликсиром и выплевывали его. Я продолжал мылиться и полоскаться, пока Золнеру, наконец, это не надоело. «Достаточно, а то схватите воспаление легких и умрете», — он рассмеялся. Я вытерся полотенцем, бросил его в корзину, голым пошел к своему шкафчику, избавленный от бактерий и очень чистый, по крайней мере, с внешней стороны. Кроме вошедших сюда, больше никого не было, нас даже никто не сопровождал, я уже мог представить, как лучше всего вынести большие вещи из лаборатории в раздевалку. Однако не думаю, что именно так и случилось, поэтому не имеет значения, возможно это или нет. Золнер исчез и вернулся с ключами от шкафчиков, которые раздал всем. Я открыл свой шкафчик и начал деваться. Какой-то предупредительный парень, вполне возможно Стивенс, оказался столь любезен, что выстирал мои шорты и, занимаясь этим, неумышленно вымыл красную глину из моего кармана. — Ну что ж, неплохо сработано, Кори. Я осмотрел свой пистолет, с ним, похоже, все было в порядке, но никогда не знаешь, что какой-нибудь шутник способен натворить. Дома я решил проверить свою пушку и патроны. Я подошел к двери раздевалки, где ждал Золнер. я сказал — Несмотря на свое плохое поведение, я потрясен увиденным и хочу поблагодарить вас за уделенное нам время. Мне было приятно ваше общество, мистер Кори. Жаль, что мы встретились при столь печальных обстоятельствах. Золнер посмотрел на часы. При желании вы еще успеете на паром, отходящий в 3.45. Если у вас еще есть вопросы, мы можем пройти в мой кабинет. Я был не прочь вернуться к артиллерийским батареям и обследовать подземные ходы, но понимал, что если выскажу такое пожелание, все сбунтуются. К тому же, честно говоря, не хотелось совершать еще одно путешествие по острову. «Мы подождем своего босса», — сказал я, — «не будем принимать серьезных решений без нее». Золмар кивнул и улыбнулся. Мне показалось, Зоймера особо не волнует не то, что подвергается сомнению его системы безопасности или процедуре по сдерживанию распространения биологически опасных организмов, вероятность кражи его двумя учеными чего-то хорошего и ценного или чего-то плохого и смертельно опасного. Мне пришло в голову, что Зоймер так спокоен по одной простой причине. Если доктор даже провалил все дело, или не ответственность за провалы других, худшее миновало, ибо он уже договорился с правительством о том, чтобы скрыть истинные причины убийства. Нельзя исключить возможности, хотя и весьма отдаленной, что Золмар сам убил Гордонов или знал, кто это сделал. Что касается меня, то подозревать следовало всех, кто был близок к Гордонам. Бет вышла из женской раздевалки и присоединилась к нам. Она хорошо постаралась, Ее щеки горели, излучая какую-то свежесть. Она обменяла пропуска, Золна рассказал ей о своих и наших предложениях. Бет взглянула на нас. «Я насмотрелась достаточно, если только вы не хотите посетить подземные бункеры или еще чего-нибудь». Мы отрицательно покачали головой. Она обратилась к Золнуру. Мы оставляем за собой право посетить этот остров еще раз, в любое время, пока идет расследование дела. Что касается меня, буду рад встретить вас в любое время, однако не я принимаю решение. Раздался звук клаксона, и я посмотрел через стеклянные двери. На улице стоял белый автобус, в него садились сотрудники острова. «Извините» что не провожаю вас до парома», — сказал Золнер. Он пожал руку каждому и любезно попрощался с нами, не подавая вида, что рад избавлению от нас. Настоящий джентльмен. Мы вышли на солнечный свет, и перед тем, как сесть в автобус, вдоволь подышали свежим воздухом. водителем был другой охранник, и, думаю, он выполнял обязанности сопровождающего. В автобусе сидели всего шесть сотрудников острова, я не помню, что увидел их во время посещения центра. Автобус доехал до пристани за пять минут и остановился. Мы вышли, направились к бело-голубому парому, сливовому контрабандисту. Мы вошли в большую каюту, прозвучал гудок, и паром отчалил. Пятеро из нас, стоя, продолжали разговаривать. Подошел член команды парома, и забрал наши паспорта. Он спросил, ну и как вам понравился этот остров, доктора Моро? Это литературное сравнение, исходящее от старого моряка, застигло меня врасплох. Мы немного поболтали с парнем и узнали, что его зовут Пит. Он также сказал нам, что тяжело переживает смерть Гордонов. Он извинился и стал подниматься по лестнице, ведущей на верхнюю палубу и мостик. Я пошел за ним, и прежде чем он открыл дверь к мостику, спросил, «У вас найдется минута?» «Конечно». «Вы знали Гордонов?» «Конечно, знал. Мы два года плавали на этом пароме туда и обратно». «Мне говорили, что они пользовались своим катером, чтобы ездить на работу». «Иногда. Прекрасная новая Формула 303. Пара моторов «Мерседес». «Адская скорость!» «Пора брать быка за рога». Я спросил, а не могло случиться так, что они на этой штуке перевозили наркотики? «Наркотики?» «Да нет, черт побери. Они острова не могли обнаружить. Что и говорить о корабле». «Откуда вы это знаете?» «Мы иногда разговаривали о катерах. Они совсем не умели вести катер по курсу». У них на борту не было даже навигационной системы. Вы знаете это? Верно. После сказанного я вспомнил, что не видел на борту катера космического навигационного устройства. Если вы занимаетесь контрабандой наркотиков, необходимо спутниковое навигационное устройство. А может быть, они водили вас за нас? Возможно, они были лучшими мореплавателями со времен Магеллана. Они? Почему вы уверены, что они не умели прокладывать курс? Видите ли, я пытался устроить их на курс навигации. Они не проявили никакого интереса. Пит оказался немного туповат. Я предпринял новую попытку. А может быть, они только притворялись, чтобы никто не заподозрил, что они занимаются контрабандой наркотиков? — Да, — он почесал в затылке. — Может быть, но я так не думаю. Они не любили открытого моря. Когда оба находились на катере и видели паром, то держались под ветреной стороны и шли за нами всю дорогу. Они боялись потерять землю из виду. «Разве так ведут себя контрабандисты?» «Думаю, нет. Пит, так да кто же убил их и за что?» Он сделал театральный жест, означавший полное недоумение, и сказал, «Откуда мне знать?» «Пит, вы же думали об этом? Кто и почему?» «Вы что сперва подумали? Что говорили люди?» Он колебался, затем сказал, «Ну, мне кажется, гордоны что-то украли из лаборатории, понимаете? Такое, что может уничтожить весь мир».